Личные встречи со смертью. Впервые смерть приблизилась ко мне, когда мне было около 14 лет. Я возвращался с шахматного турнира, который проходил в Вашингтоне, в старом отеле «Гордон» на 17-й улице. Я стоял на краю тротуара и ждал автобус. Просматривая запись ходов, я нечаянно выронил листочек, он вылетел на проезжую часть, и я машинально наклонился поднять его. Тут случайный прохожий резко толкнул меня назад, и в миллиметре от моей головы на огромной скорости пронеслось такси. Меня глубоко потряс этот случай, и я еще тысячи раз прокручивал его у себя в голове. Даже сейчас при мысли об этом у меня начинается сердцебиение. Несколько лет назад я почувствовал сильную боль в бедре и пошел к хирургу-ортопеду. Он велел сделать рентген. Когда мы вместе рассматривали его, доктор повел себя довольно глупо и бестактно. Указав на небольшое пятнышко, он подчеркнуто деловым тоном, как врач врачу, заметил, что это может быть метастаз. Иными словами, вынес мне смертный приговор. Он направил меня на магнитно-резонансную томографию, однако была пятница и пришлось ждать до понедельника. За три этих мучительных дня осознание смерти заняло центральное место в моих мыслях. Я всячески пытался утешиться, и больше всего мне помогла, как это ни странно, моя собственная книга. К тому моменту я как раз закончил писать роман «Шопенгауэр как лекарство». Главный герой Джулиус, пожилой психотерапевт, узнает о том, что у него злокачественная меланома. На протяжении многих страниц я описывал, как он пытается примириться с надвигающейся смертью и наполнить смыслом оставшееся ему время. Никакие идеи не могли ему помочь, пока Джулиус не открыл, так говорил Заратустра, Ницше. Он задумался над мыслительным экспериментом вечного возвращения. Джулиус принимает вызов Ницше. Хотелось ли ему вновь и вновь проживать свою жизнь именно так, как он ее прожил? Джулиус понимает, да, он жил правильно и, далее цитата, через несколько минут его осенило, он понял, что будет делать, как проживет свой последний год. Он будет жить его точно так же, как прожил свой прошлый год и позапрошлый год. и поза позапрошлый. Он любил свою работу, любил общаться с людьми, пробуждать в их жизни что-то новое. Возможно, ему требовались аплодисменты, признание, благодарность тех, кому он помог. Хорошо, пусть так, пусть не совсем бескорыстно, но он был благодарен своей работе. Благослови ее, Бог! Чтение собственных строк принесло утешение, которого я искал. «Доводите жизнь до конца! Реализуйте свой потенциал!» Теперь я лучше понял совет Ницше. Мой герой Джулиус указал мне путь, необыкновенное и сильное мгновение, когда жизнь подражает литературе.